Глава 15 Противник ждать не стал. Взлетел метров на 10 и, набрав скорость, спикировал на меня. Разогнался горгулей действительно сильно. Причем настолько сильно, что когда я встретил его молотом в морду, меня аж немного развернуло от силы инерции. Зато удар вышел на заглядение. Нанесено 11274 урона. Никогда еще у меня не было настолько большого урона. Видимо, тут сложилось несколько факторов сразу — и то, что я зарядил ему точно в бубен, и то, что он набрал большую скорость, умножив тем самым мой крит в несколько раз. Мой противник не пережил такой мощи удара и разлетелся на огромную кучу каменных обломков. Эх, все же прекрасный вышел удар. Прямо горжусь. Я самодовольно развернулся, пытаясь найти взглядом Гаргуль его босса, но от чего то моя быстрая победа не возымела нужного эффекта. Гаргульи возмущенно загомонили, Некоторые даже повзлетали вверх и стали кружиться над амфитеатром. Вниз спрыгнул Гаргулий босс. «Ты нарушил правила боя. Достал оружие в безоружном бою!» «В каком еще безоружном бою?» «Меня кто вообще предупреждал об этом?» Я стоял и лупал глазами на горгулью, пытаясь понять, что тут происходит. «За нарушение...» стоп! Я прервал речь босса, потому что если он скажет, что мне там будет за нарушение, мне это может совсем не понравиться. Надо выпиливать слово «нарушение» из нашего пока еще диалога. Никакого нарушения не было. Мы сражались по правилам боя старших мириносов. В экипировке и с оружием в руках. Вру безбожно. Откуда мне знать, какие там правила боя среди старших мириносов? Есть ли вообще такие правила? «Поскольку ты будущий боец в моем легионе...» — я указал пальцем на босса Горгулий. «Не озвучил правил боя, то мы сражались по моим правилам!» Глаза Горгулии засветились ярко красным, и тот аж оскалил свои сабли зубов. «Что ж, теперь ты знаешь правила! Безоружный бой!» Сказав это, Гаргульев взлетел на ярус выше, а вместо него спустился мой новый соперник, и теплоты в его глазах было еще меньше, чем в глазах предыдущего бойца. «Я, конечно, молодец, что уболтал Гаргульева босса. Вот только мне не особо ты и радостно от этого. Мне вот каким образом на сотом уровне биться с двухсотуровневым мобом? Тем более, что я даже характеристики еще не распределил толком, полагаясь на свой легендарный молот». Пока в моем мозгу метались панические мысли, Горгулья не стоял на месте. Вот только он не стал взлетать, как предыдущий, а просто подошел, схватил меня за грудки и швырнул вверх, на ярус к зрителям. Я врезался во что-то мягкое и проскользил на этом мягком по полу, сквозь убирающих ноги с нашего пути Гаргулий. Остановились же мы с громким и звонким стуком. Я поднял взгляд. Все оказалось, как я и ожидал. Врезался я в Горгулью и прокатился по полу на нем же. А звук — это мы так мощно тормознули горгульи головой о стену. О, аж половина здоровья у него просела, и дебаф настам появился. Вот только название этой горгульи не светилось для меня красным. Это что же, горгулья примерно моего сотого уровня? Понятно, то есть горгульи тут не все двухсотые. Это просто мне в поединок подсовывают сильнейших. Мой противник взлетел на ярус, куда зашвырнул мое не такое уж и легкое тело, и, ухмыляясь, пошел на меня. Также же скалили зубы и расступившиеся вокруг горгулья. Все с вами понятно. Поиздеваться решили, значит. Я посмотрел свой лайфбар. Тринадцать процентов здоровья как с куста с меня сняло. И это он меня не бил, а просто бросил. Я еще об горгулью затормозил, мог бы и сразу в стену впечататься. Судя по всему, дело плохо. Я попытался встать, но неудачно оперся рукой об горгулью, лежащую подо мной, и упал. Со стороны зрителей раздался смех. «Да пошли-ка вы все в зад!» В голове проснулась злость, выметая растерянность. Я прикинул, что могу использовать и своих навыков для победы. Моя атакующая магия тут не помощник, слишком слаба. Можно запутать ноги, небольшой плюсик этому не даст. Ничего стратегического, так, пара выигранных секунд. Эх, если бы мне не порезали мою ледяную руку, этот бой вообще не был бы проблемой. Но чего нет, того нет. Я бросил быстрый взгляд вокруг. И тут нечем воспользоваться, настолько плотный круг горгулей вокруг, что даже какое-нибудь преимущество местности использовать невозможно. Из того, что как-то можно использовать, только бессознательное тело гаргулье подо мной. Ты да и то он скоро придет в себя. Ну, раз использовать можно только гаргулю. «Будем работать с тем, что есть». Я схватил его за подмышки и поднял перед собой, прикрываясь им как щитом. Уже вплотную подошедший боец оскалился еще шире и ударил правой лапой. Я подставил тело горгульи под удар, так что урон прошел по нему, снеся 25% здоровья. Следующего удара мой щит не переживет, так что у меня всего шанс осуществить только что пришедшую в голову мысль. Я резко пихнул свой щит на противника». Застаненное тело врезалось в него, и я обнял эту парочку вместе с неожидающим ничего подобного противником. При этом я максимально завернул крылья своего щита за своего врага, и только тот попытался дернуться, как я использовал на своем неосознанном союзнике заклинание ледяной руки. Ледяной хруст и улыбающаяся до этого во всю пасть тварь перестала скалиться. Он надежно застрял в этой ледяной скульптуре. Попытался дернуться в одну сторону, в другую, но тщетно. На свободе оказалось только одно его крыло. Вот им он и начал размахивать в разные стороны, при этом яростно дергаясь в ледяном плену и рыча. Не став терять времени, я подскочил к этой парочке со стороны, куда с трудом дотягивалось его свободное крыло, и ударил кулаком по открытому месту ноги своего противника. Нанесено 84 урона. «Не густо, но у меня полчаса времени, а этого более чем достаточно. Но не хотелось бы растягивать процесс на все это время. Неизвестно, что может случиться. Вдруг противник сумеет освободиться. Так что я с максимальной скоростью заколотил обеими руками по той же точке, куда ударил и в первый раз». Лайфбар Гаргульи медленно пополз вниз. И ему это явно не понравилось, так как он зарычал сильнее и принялся махать своим крылом еще «Активнее и яростнее» и при этом умудрился попасть по мне, сняв с меня 3% ХП. Мой напор это не остановило. Я продолжил на максимальной скорости лупить ему по ноге, а он продолжил отчаянно махать своим крылом, время от времени попадая по мне так, что и мои очки жизни поползли вниз. По ощущениям, время тянулось очень долго, но на самом деле мой противник всего через несколько минут уже застыл каменной статуей с нулем процентов здоровья. При этом оставил и мне всего 4% жизни. Да уж, и это он только крылом, которым еле доставал. Разница в уровнях в два раза — это не шутки. Я отошел на шаг назад и посмотрел по сторонам. Горгульи молча уставились на странную статую обнявшихся ледяного и уже каменного тела. В подракивающем раскаленном воздухе лед смотрелся инородно, но таять и не собирался. Растает он только минут через 25 — когда закончится срок действия заклинания. Горгульи расступились и впустили в круг своего босса. Тот хмуро посмотрел на статую и также хмуро перевел взгляд на меня. «Сколько тебе нужно бойцов?» «Пятеро!» Вот тут он довольно оскалился. «Сейчас будут. Когда ты в следующий раз придешь за бойцами, поединок повторится, и тебе уже ничто не поможет!» Ко мне вытолкали пятерых с сотого уровня. <св> ну, кто бы сомневался, что отдадут самый неликвид. Однако, что для них неликвид, для меня то, что надо. «Теперь это бойцы твоего легиона». Босс указал лапой на пятерых и хотел было уже уйти, но я его прервал. «Когда я приду в следующий раз, за мной снова будет победа! И заберу в свой легион уже вас всех!» Главный среди горгулий лишь ухмыльнулся в ответ, развернулся и взлетел. Все остальные горгульи тоже разлетелись в разные стороны, застывая каменными статуями на парапетах разных этажей амфитеатра. Со мной остались только ракета и пятеро новичков. Я рассмотрел их поближе. Чисто визуально они абсолютно одинаковые. Чуть меньше размерами, чем ракета. Видимо, это от разницы в уровнях. «Здорово, бойцы! Это...» Я показал рукой в сторону ракеты. Ваш командир, выше начальник, только первый это старший без, И я. Гергулии смотрели на меня молча, никак не выражая своего мнения. Также я могу принимать облик других существ. Пароль, что я, это я, Арангутанг. Всем ясно? Гергульи синхронно кивнули. Вот и ладно, вроде все поняли. А то, что молчаливые, так это особенность горгулей. «Выдвигаемся к основному лагерю!» Я показал головой наверх. «Ракета, веди своих подчиненных!» Мой начальник над горгульями кивнув взлетел. Новоиспеченные бойцы взлетели следом, ну а я подошел к стене, подтянулся, вылез на следующий уровень амфитеатра и так далее до самого верха. Выглядело, может, оно и не особенно круто, Ну уж точно лучше, чем болтаться грузом у четверых горгулей в лапах. Когда я вылез наверх, весь отряд стоял и ждал моих приказов. Ну что ж, пора переправляться через каньон. Меня переправили без проблем. Я уже привычный и летаю этими авиалиниями не первый раз. А вот пока переправляли бесов, я чуть не посидел». Первый же переправляемый бес орал благим матом и брыкался так, что вырвал свои ноги из лап горгулей. Благо, что вес старших бесов сильно меньше моего, так что его спокойно донесли два оставшихся, держа за руки. Следующие пассажиры, увидев такое дело, стали разбегаться, избегая лап горгулей. И даже первый не сильно смог помочь. Он надавал подзатыльников и пенделей одному старшему бесу, и тот вроде как успокоился. Но стоило только отвернуться, как потенциальный пассажир тут же сделал ноги. Не зря, говорят, рожденный ползать летать не может. А если применять к бесам, так те еще и не хотят, заразы такие. Только через час, когда я уже успел полностью восстановить здоровье, все старшие бесы были переправлены на другой берег каньона. И это учитывая, что ветер стих и стояла ясная погода. Ну, насколько, конечно, это возможно в инферно. Последним тащили первого. Он один из всех нас не орал и не брыкался, но прибыл настолько бледным, что я окончательно понял, что десантниками бесом не быть. Ни при каких обстоятельствах. После переправы еще минут десять старшие бесы прыгали, орали и вели себя, как обычные бесенята. Но понемногу успокоились, и мы выдвинулись дальше, в сторону города, на который указывала квестовая стрелка от осколков амулета. Ветер стих Так что скорость передвижения выросла вдвое. Где-то через час после выдвижения пришло странное уведомление. Репутация с Блумом повысилась на 300. Итого 400. э это еще почему? За какие такие заслуги? Ответа сейчас ждать неоткуда, так что ладно. Тем более, что репутация не упала, а повысилась. Вдруг мои размышления прервал вой здорового кабана, ростом с меня в теле старшего Миринуса. Да-да, именно вой. Мы вроде как обходили эту тушу по дуге, но, видимо, агрорадиус у этого монстра выше, чем у остальных, потому как после воя он набрал разбег и понесся в нашу сторону. Вскоре я смог рассмотреть его название Адский кабан. И ведь не красный, значит, уровень примерно мой. А чего такой здоровый-то? Неужели я повстречал первого рейд-босса в Инферно, да еще и моего уровня? Как удачно-то! Ага, удачно. «Неудачно-то как? Я же только что использовал умение ледяной руки!» «Вот ты не мог появиться до встречи с горгульями, или через денек, например, когда умение восстановится, свинья-то такая. Я рявкнул. «Всем в стороны! Кабана встречу я!» «Да, господин!» Первый даже не поклонился и тут же начал командовать отрядом. «Молодец! Нечего тратить время на всякую фигню в экстренной ситуации!» Я достал вгоняющего вад. Взял его в правую руку и замахнулся на манер бейсбольной биты. Левый выхватил сверло и приготовился к встрече с кабаном. Тот уже набрал довольно высокую скорость и, опустив голову, выставил вперед свои полуметровые, немного загнутые вверх нижние клыки. За метр до встречи с кабаном я попытался одновременно и отпрыгнуть в сторону, чтобы уклониться от этой туши и сжахнуть его по пятачку своим молотом. Получилось среднее. Я все-таки уклонился, но молотом еле задел кабана, чиркнув по его бивню. Но чиркнул удачно. Половина бивня отломалась и отлетела в сторону. Кабан заревел и встал на дыбы, а затем с силой опустил передние копыта вниз. Меня аж подбросило сантиметров на десять, но самое паршивое, что это было его умение. Нас всех застанило на три секунды». Всех, кроме моих гаргулей, конечно. Они все были в воздухе, и сейчас пикировали в атаке на эту адскую свинью, которая, кстати, повернула свое рыло ко мне. Не успел Хряк сделать и шаг в мою сторону, как на него налетела первая горгулья, полоснув лапой по его морде. Тот тряхнул головой и хотел продолжить движение, но его тут же атаковала вторая горгулья, а следом и третья, четвертая, пятая... К этому моменту первая успела развернуться и опять неслась в атаку. Кабан опять заревел и стал прыгать, как конь на Родео, в попытках достать летающих обидчиков. Пока его отвлекали горгульи, стан закончил свое действие. «Окружаем и бьем с безопасной позиции! Если команда обращает внимание, убегаем!» — крикнул я своим подчиненным и сам подобрался поближе к кабану. Пока тот брыкался, пытаясь попасть по птичкам, что ему не удавалось, из-за того, что его голова физически не задиралась вверх, мы стали потихоньку бить его с разных сторон. На атаки старших бесов он внимания не обращал, а вот когда ему прилетало моим молотом, тут же переагривался на меня. Но я был на стороже и сразу после удара давал деру. Горгульи продолжали атаку. И вскоре кабан терял агре ко мне, опять пытаясь достать летающих противников. Как только адский кабан опять встал на дыбы, я скомандовал «В рассыпную!» и сам побежал подальше от противника, так что его стан прошел в холостую. А горгульям было вообще плевать на него. Они даже не прекратили своих атак. «Обратно в бой!» Мой приказ оказался даже лишним. Старшие бесы и сами сообразили, что к чему, и ринулись к кабану. Всего каких-то пять минут, и мы завалили таких ряка. Ух! Я подошел к поверженной туше. По сути, мы разобрали одиночного рейд-босса без каких-либо проблем. Лишь раз один из старших бесов замешкался и получил клыком плашмя по голове. 80% здоровья в миг улетучились, но он успел отступить за спины своих товарищей и больше в бой не вступал. Конечно, обычно на рейд-босса ходит пати всего из семерых, но там все подобрано по классам, да и все имеют магию или собственные умения. Мои же бойцы имеют только физическую атаку. И нам настал бы конец, без уж точно, не будь у нас авиации. Не зря я вступал в бой за эскадрилью с горгульями вдвое выше меня по уровням. Все-таки авиация — это вещь. С кабана капнуло сразу 35 душ. Вообще, я уже запутался в этом умении. То души могут пойматься подряд сразу две штуки, то 30 мобов убиваются в холостую. Умение растет, но особого эффекта я не наблюдаю. В начале прокачки навыка вроде все шло пободрее. Души ловились чаще, но это, видимо, был просто рандом. Также в луте оказалась всего одна вещь. Цепь демонов, редкий артефакт питомец. Интересная штука. Питомцев у меня еще не было, тем более артефактов. Но разберусь с этим позже. День оказался насыщенным на события, и я за это время прилично устал. Так что, дав приказ своим подчиненным сожрать кабана, я вышел из игры.